Глава двадцать четвертая. Семейные разборки. Перед мысленным взором стали зеленые глаза Милты. Только ей свойственный жест, когда она скромно оправляет одежду, что в моем восприятии больше похоже на изысканный и неимоверно чувственный стриптиз. Отказаться от всего этого, от жарких ночей и многого другого из-за нелепого страха? Глупо. Вздохнул, пересёк двор и зачем-то на миг зажмурившись, постучал в дверь. Та в микроспахнулась и передо мной ощутился какой-то непривычно взъерошенный дин. Сознание замегало красными лампочками: опасность. И я невольно отпрянул. Впрочем, мы до этого виделись всего пару раз, но тогда его шикарной шевелюри позавидовали бы голливудские звёзды, а сейчас волосы сбились с смоляными прядями и как-то нелепо топорщились. В купе с хмурым выражением лица и не самого опрятного вида одежды этот здоровяк производил устрашающее впечатление. Было в нём что-то от вылезшего из лесных дебри опасного хищника. О, это ты. Заходи. Матнув головой, он слегка посторонился, пропуская меня внутрь. Хочешь не хочешь, а отступать поздно. Вошёл. Миновал сень, отворил дверь в жилую часть и чуть не споткнулся в полутьме о порожки, в последний момент успев ухватиться о дверной косяк. Дом да встретил меня с звенящей тишиной и сумраком, едва разгоняемым светом одинокой лучины. Окна оказались плотно занавешаны. За спиной, заставив меня вздрогнуть, тихо скрипнула, закрываясь дверь. Кажется, теперь я понял смысл слова. Крышка гроба захлопнулась. Мое обострившееся зрение довольно быстро настроилось на царящий в помещении полумрак. Милта сидела на коленях прямо на полу и словно укачивала покоившуюся на её коленях здоровенную махнатую голову зверя. Это явно был волк, огромный, матёрый, но уже основательно потрепанный жизнью. "Убей его", прошептала она, и я решил, что ослышался, глупо спросил: "Что сделать?" "Убей", эхом отозвалась Милта, только быстро и не больно. Я впал в ступор. Это что, испытание какое-то? Взглянул на Дина, надеясь, что тот что-то объяснит. Но мужчина подпирал дверной проём, словно давая понять: "Просто так я не уйду". В моём шокированном мозгу закрутились шестерёнки. Судя по всему, это и есть милтинг-дед. Единоумие позади, но он почему-то не сменил и постась. Это ненормально, и, видимо, он опасен для окружающих. Коллеги самые близкие приняли такое непростое решение. Но чем я смогу помочь, если звери на 280 уровня? Да, у меня есть атакующие скиллы. Вот только вряд ли долгое и нудное убивание можно охарактеризовать как быстро и не больно. Как вариант фениксом его сжечь, но для этого надо, чтобы волк атаковал меня, а он лишь изредка глухо порыкивает. Опять же, дом сожгу к черту. Нужно как минимум оказаться где-то в несгораемом месте. В идеале там, где даже вне клановой НПС сможет возродиться. А это Данжеон. Здесь не смогу, ответил я. Он осознает происходящее, можно ему кинуть приглашение в группу, чтобы телепортировать в замок. Девушка неуверенно пожала плечами. Я мысленно сосредоточился на информации о звере и попытался пригласить его в группу. Туда же сразу добавил и Милту. С четвёртой попытки Волчара понял, что от него требуется. "Ждите, скоро портону вас в замок", произнёс я, собираясь активировать пространственный переход. Но тут вмешался Дин. Я должен это видеть. Твердо произнес он. «Должен? Вряд ли речь о переносе в пространстве. Он хочет стать свидетелем смерти своего родственника. Ну да, так ему, наверное, будет спокойнее. Вот только никто не отменял правила относительно процентного соотношения членов Альянса в составе отряда, входящего в замковые Данжеоны» привлекать к этому действу кого-то ещё, чтобы сохранить численный перевес, совершенно не хотелось. Всё же это дела внутрисемейные, о чём и сообщил. Тогда примите меня в клан. Парень мгновенно нашёл выход из сложившейся ситуации. Как вариант, почему бы и нет? Вряд ли это как-то нам помешает, а ему опять же бессмертие. А может и ему? Я бросил взгляд на притихшего зверя. Нет. Хурома отозвали Здин и Милта. Их единодушие в этом вопросе поразило, но спорить я не стал. Кто знает, что с ним происходит? Может, это некая необратимая стадия, и он навеки застрял в полуразумном состоянии. Вспомнилось то, что творилось недавно в катакомбах, где разгуливал Милта в облике волка. Бр. «Пожалуй, не правы. Такого монстра выпускать на свободу как минимум глупо, а даровать ему бессмертие и того глупее». Кинул Дину приглашение в клан, затем в группу. «Ждите», – произнес я и, не дожидаясь реакции собеседников, портанулся в первый попавшийся замок. На то, чтобы спуститься в катакомбы и портануть к себе группу, много времени не потребовалось. Оказавшись совсем в другом месте, волчер рымиг взбеленился, лапы расставлены в стороны, шерсть на загривке дыбом, пасть оскалена, зелёные глаза глядят на меня с лютой ненавистью. Недолго думая, я активировал проход в данжеон, возле которого в этот момент как раз и стоял. А дальше? Дальше была бойня. Прости, дед схлипнула Милта и, встав за моей спиной, натянула тетиву, начав одну за другую посылать стрелы в держащегося не на жизнь, а на смерть волка. Кто бы сомневался, что я вскоре сдох. Ещё чутка подбивался и снова сдох. Печально, но Фениксовый огонь не причинял ущерба дружественной цели, находящейся со мной в одной группе, а исключать его из неё я опасался. Вдруг система посчитает обратня посторонней и выгонит его за пределы замка. Ещи потом ветра в поле. Быстро убить Матёрова Волчару не получилось. Дин тоже присоединился, но бил так себе, без огонька, даже чисто визуально он наносил удары словно с ленцой. Уже поздне, добив зверя и воскресив его с помощью Феникса, я узнал причину подобной неактивности Дина. Если бы дед умер окончательно, парня, если бы он нанёс существенный совокупный урон, ожидала участь альфа-самца стаи, а он вопреки ожиданиям этого совершенно не желал. И, конечно же, он забыл меня проинформировать о том, что и мне грозило подобная перспектива, а оно мне надо. «Мне клана с альянсом хватает выше крыши». Но это выяснилось позднее, а тогда была вспышка, ничто, треск скорлупы, поток системной информации о наборе пары уровней и появлении нераспределенных очков навыков. А следом раздался хриплый, но неожиданно мощный для столь древнего тела голос. «Спасибо. Стало быть, это ты и есть». Он делая шаг ко мне и как-то угрожающе скалясь произнёс: "Блин, чего это он? Может, задержка во второй ипостаси по мозгам ударила?" "Стало бы так", отозвался я, хоть и не совсем понял, что именно он имел в виду. "Рад, что всё закончилось хорошо. Давайте пройдём в данжеон и пообщаемся в более подходящей обстановке". "Не закончилось", рыкнул старик. Вот как моя девка в безопасности окажется или как песню совместно споёте, так и успокоюсь. А пока моя стая невелика, каждого чую как себя. Меня выдернуло воборот раньше времени, а обратно без жертв никак. Мозгом всё понимаю, но зверь берёт верх, а ты щенок. И я невольно взд shotнулся, увидев совершенно необъяснимую лютую ненависть в его взгляде. Но в голове крутилось иное. Песню зацепился я за самую интересную фразу. Вот так я и думал, что здесь какие-то свои традиции имеются. Покосился на встающую между нами Милту, а та, угадав мой вопрос, тут же пояснила. Все прочие обряды не важны, главное пройти совместный оборот той вязку под светом единой луны. Сказано это было настолько буднично, что стало ясно. Это неотъемлемая часть их культуры, нечто совершенно естественное. И если о сексе в человеческом обличии Милта говорить не могла, жутко смущаясь, то в звериной постаси вязка являлась нормой. То есть нам придется заняться этим в волчьей шкуре? Вот только теперь у меня язык не повернулся задать вопрос. Уж больно недобро на меня ее дед поглядывает. И вообще не понять мне этих тонкостей восприятия. Какая в пень разница, в каком облике оборотень занимается сексом? Почему что-то естественно и свободно обсуждается, а что-то пусть откровенно не порицается, но является чем-то типа табу? Смешно. Делать – делай, но говорить не-не. «Выйдем -не. поговорим», – многообещающе произнес старик. Я лишь плечами пожал, мол, как пожелаете, в любом случае сейчас ни время и ни место дебаты устраивать. Но всё это философия, а перед нами тем временем раскинулась кажущаяся бесконечной горная гряда. Справа от неё бескрайнее грозового цвета море. Между ними узкая прибрежная полоса пониженной проходимости. Волны выступы скал с некой пародией на тропы, по которым не всякий горный козёл пройти сумеет. Сзади и вовсе сплошная стена камня, уходящая до самых небес. То есть без вариантов вперёд пробираться надо. Может, туннель какой-то обнаружится или пещеры Взглянул на карту. 12 точек с монстрами или рейд-боссами, которых необходимо убить для прохождения этого испытания. И ладно бы я был со своей группой, но нас всего четверо, ни бафферов, ни лекарей. На меня ещё и исцеление не действует. Одно хорошо. Я лечить могу и кое-какую защиту на члены навгруппы кинуть в состоянии, пусть и в ущерб самому себе. Потом переродиться можно Фениксом и восстановить свои жизненные показатели. Хоже то, что я понятия не имею о способностях Милтинова деда и Дина. Оружия у старика нет, и так чудно, что он после обращения в одежде оказался. У Дина короткий кинжал и всё. Зато Милта умница, она с некоторых пор с арбалетом не расстаётся. Ну и да, они все в высоких уровнях, плюс бонус оборотничества в виде существенного усиления. Но старик у нас явно на балласте болтается. Если только он руками противников рвать на части не начнёт, а то, судя по выражению лица, он близок к такому состоянию. Туннель, ведущий через цепочку пещер, обнаружился метров через 500 от стартовой площадки. Путь до этого места занял порядка получаса. Никакая хвалёная ловкость оборотни не могла помочь в преодолении этих препятствий. А вот дальше началось веселье. Стоило войти в туннель, как откуда-то из его недр донёсся скрежет многочисленных когтей по каменному полу. Обострившееся зрение быстро адаптировалось к подступающей темноте, и вскоре я вполне явственно сумел рассмотреть надвигающееся на нас живое копошащееся море. Мелкие тела тварюшек накатывали волнами друг на друга, захлестывая, словно настоящая вода, блестели глазки, посверкивали острые зубки, устрашающе клацали по камню крепкие когти. Их было не сотни или тысячи, их тут были миллионы, мелкие тварюшки, которых лук, стрелы или моя секира вряд ли смогут остановить пришлось зарыться в ранее неизученные скиллы. Благо очков навыков нераспределённых в последнее время поднакопилось. Выбрал имеющиеся магические скиллы массового действия. Вывел их на панель быстрого доступа. Благо и накопители энергии после осады выложить не успел. Вызвал цеплёнка переростка и дракошу. Меня спасайте и убивайте произнёс, искренне надеясь, что моя живность поймёт. Значительно подросшее зверьё как-то по-детски закурлыкало. Цыпа моментально накидала на меня усиливающих заклинаний. Няшка чихнул пару раз дымом, а потом залил проход огнём. Сырость сменилась вонью палёной плоти и изга, но сонмы монстров не отступили, продолжая напирать. Держитесь позади, скомандовал я своим спутником. Немного ли на себя берёшь, рыкнул старик. Не привыкшие к безоговорочному подчинению мужчины попытались оспорить приказ, но Милто сумела буквально парой слов убедить их прислушаться. Выйдя немного вперёд, атаковал раз, второй, третий, седьмой. Манна закончилась, а ряды противника хоть основательно и проредились, но говорить о победе было рано. Пришлось идти напролом, ощущая, как впиваются в плоть многочисленные острые зубы. Огонь Феникса еще больше проредил ряды противника. Быстрый призыв пэтов, и снова магия, и снова смерть. Так именовали этот туннель, оказавшись на сказочной красоты поляне. Повсюду цветы, бабочки порхают, тишь и благодать. До первой точки на карте добрались без проблем. Вот только рейд босс хоть и был ниже уровнем, чем большая часть группы, однако умирать не спешил. К последнему месту, обозначенному на карте, подошли спустя 8 часов скитаний. Дроп тоже был неплохой, но сейчас мне было уже не до него, в животе урчало, глаза предательски нарывались сомкнуться. Как-то не удосужился я поесть перед походом к любимой, и банками с эликсирами бодрости не запасся. А зря. Впредь лучше иметь их запас под рукой. Зато радовалось, что я еще на несколько уровней приблизился к цели. Осталось еще семь, и можно попытаться пробивать... Нет, выбивать скилл пробой пространства, а потом и сам портал на землю. Очень уж хочется тет-а-тет -тет с Биллом пошептаться активируя выход, я предвкушал, как забурюсь в какую-нибудь таверну. Там же и перетру все непонятки с Милтиным дедом, но всё пошло не по плану. Едва я чутился в катакомбах, как мне в челюсть прилетел кулак. Что-то неблагозвучно хрустнуло, рот наполнился солоноватым привкусом крови. Мир перевернулся. В поле зрения на фоне потолка мелькнули собственные ноги. Летел я хорошо, наверное, даже красиво, как говорится, к дождю. Приземление вышло не очень удачным. Стена, а затем и пол приняли меня в свои отнюдь не ласковые каменные объятия. Кояк как встал, встряхнул головой, разгоняя пляшущие перед глазами звёздочки. Стало только хуже. «Ты что творишь, щенок?» Грозно навис надо мной, сейчас совершенно не кажущийся немощным старик. «Что?» — окончательно опишу я, готовясь отражать следующий удар. «Ты по что жизнью моей внучки рискуешь, гад?» «Я?» «Эм... Он явно про недавний инцидент в Донжионах. Вот и что ему сказать?» «Прав он, не окажи я милки внимания, не попала бы она под горячую руку Крио. Ну и сам дед раньше времени в волка не обратился бы». «Ты бессмертен, пришлый, а она погибнуть могла», — продолжал гневаться старик. «Так я же ее в клан взял. Неожиданно робко пробормотал я». Не зря он альфа-самец, пусть и малой стаи, психологически давит так, что сознание того и гляди в лепешку расплющится. Хм, да? Немалая туша дедули слегка отодвинулась, позволяя хоть немного перевести дух. Ну ладно, в этом молодца, но все равно из-за тебя ее в первый оборот раньше времени выдернули. Ты знаешь, чем это ей грозит? «Дед, он проклятие с меня снял!» Попыталась бесстрашно вклиниться между нами Милта. «Даже так?» Старик явно был настроен распустить меня на кожаные ремни, и с каждым нашим словом у него не оставалось поводов для завершения начатого. «И, и на хрена оно тебе?» «Так жениться же хочу!» — выдохнул я. «Э-э-э, <это> <это> видать, сильно я приложил тебя, сынок!» Задумчиво почесывая заросший густой седой бородой подбородок, пробормотал старик. «При чем тут это?» «Даже несколько обиделся я». «Это решение сделано задолго до встречи с вами, уважаемый». Тут я безусловно покривил душой. Не так, чтобы из-за долга, но противоречие, оно такое противоречие. Прямо так и прёт из меня, потому что обидно. Я ведь и вправду, как честный человек, собирался на мил тяжениться, а тут такие упрёки, ещё и мордобой без объяснения мотивов. Она же не из ваших прислух, да ещё и обратинь. А стая наша малая, небогата. Уставился на меня совсем не по-стариковски Яркими зелеными глазами дед И что? Искренне не понял я суть вопроса Слыхал, замок у тебя есть Семь замков, но через месяц будут все двадцать четыре Озвучил я наши планы А не заливаешь ли? Хотя и один замок уже, хорошо Удивил ты меня Покачал головой дед Ладно, тогда прощаю. И только попробуй мою девочку обидеть, не посмотрю, что владетель всея мира. Ух ты, как звучит. Вот так меня ещё никто не обзывал.